Глава 17. Кристаллогорск показался за грядой холмов и перелесков. Дугой вокруг не то бухты, не то небольшого фьорда. Я успел его разглядеть, пока мы спускались вниз. Десяток зданий выше десяти этажей – Заводские корпуса, но в основном хмурые, хоть и разноцветные северные дома блочного типа, вроде составленных вместе контейнеров. Мы вырулили к пустой парковке, с которой начиналась расчищенная от снега улица, ведущая к порту. За домами виднелись высокие портовые краны и несколько больших контейнеровозов. Над головой пролетел геликоптер, здоровый четырехвинтовой и сел где-то в районе порта. «Все», — сказал Василий и заглушил мотор. Моя миссия окончена. Дальше сами. Вниз по улице пешком 10 минут, одиннадцатый причал, катер оранжевого цвета, капитан Исаак. Или уже там, или будет в течение 30 минут. Погоди-ка, не врешь? нахмурился я. Не вру. Моя малютка будет слишком заметна, да и нельзя по ней по улицам. Она для снега. А вокзал вездеходов на соседней улице в двух кварталах, через два часа очередной рейс. Анука посмотрела на меня и кивнула. Неужели поняла и верит? Почему-то и я доверился, и мы спустились вниз. А кто переводить будет? У меня есть переводчик Сануицкого в мобильнике, сообщил Сид. Настроил еще в Дальноморске. Кривенький, но потянет. Ну-ка, скажи что-нибудь. Он поднес с телефона, анука сказала короткую фразу. Я думал, что переводчик скажет, но, видимо, и синтезатором речи пока все было плохо. На экране Сида отобразилась. «Страшно предчувствие беда есть. Боишься чего-то?» «Не бойся», — сказал я. «Нас двое защитим». «Или ты этого хмыря боишься?» — я толкнул в бок Василия. «Ты не понимать», — она покачала головой. «Видимо, какие-то знания русского были». «Значит, не идти?» «Надо», — кивнула она. Василий поджал губы, на миг на его лице отразилось сомнение, но он тоже кивнул. «Надо». «Я двенадцать лет работаю управляющим». Матвей Генрихович никогда не ошибался. «Прощайте, барин». Я пожал ему руку. Несмотря на все произошедшее, как мне показалось, работу он выполнил успешно. Теперь нам предстоял самый опасный и неприятный участок задачи — путь через холодные кварталы пешком. И предчувствие, что случится что-то плохое, меня не покидало. Но мы все же пошли. Несмотря на полуденное время, улицы были пустые. Такое часто бывает, когда в небольшом городке один-два крупных предприятия или когда в нем остались одни старики. Но тишина оказалась ложной. Через полсотни шагов нас окрикнула троица парней, тусовавшихся около подъезда. «Э, куда девку ведете? Слышь ты, стой! Красивая, молодая!» «Тебе ствол показать или поверишь, что он у меня есть?» — крикнул я через плечо. «Как будто у нас его нет», — сказал парень. Мы продолжили шаг, нас окрикнули снова, я услышал, что голос стал ближе. Оглянулся. Двое парней бежали к нам, заряженные, хмурые. Один был русским, другой круглолицый. При приближении последнего я почувствовал легкое изжение, которое обычно бывает от сенса. Точно такое же я чувствовал при приближении Ануки, но сейчас с воротником этого ничего не было. На дворян они не походили, подумалось мне. А значит, северная аномалия, дети шаманов. Сид мигом загородил своей широченной спиной Ануку. Моя рука легла на кобуру. В этот миг Анука громко, едва не переходя на визг, выдала длинную тираду на своем языке. А следом меня обожгло жаром уже со спины, словно кто-то включил лампу для кварцевания в медицинском кабинете. «Что она сказала?» — спросил русский северянина, остановившись. Тот изменился в лице и отступил на шаг. Пошли пятюнь. Девчонка-стерва. Из диких. Говорит, что умеет заморозить кровь в жилах. Не гонит? Не. Сенсейка. Мощная, как атомная станция. Говорит, ее в Москву учиться везут. Этот вон тоже не прост. Он не то презрительно, не то с удивлением кивнул в мою сторону. Хрен с ними, согласился первый. Колдуны зловредные. Валите, давайте. В иных условиях мне бы захотелось разобраться с парнями. Но из окон уже начали показываться новые лица, услышавшие перепалку. В основном старики и дети, а нам следовало спешить. К тому же я был рад, что предсказанное Анукой предчувствие беды так просто разрешилось. «Как ты это сделала?» — обратился я к Ануке. Сид спросил у нее, пожалуйста. «А же должно маскировать». Она прочитала перевод на мобильнике и улыбнулась. Двумя пальцами она ловко подсунула под к воротник кофты, Я снова почувствовал жар. Получается, ошейник работает только если он касается сенса? Да уж. Не знаю, баг это или фича. «Что такое баг и фича?» — спросил Сид. «Бак что-то на норвежском, кажется». «Прости это выражение. Из другого мира. А ну-ка, пожалуйста, так не делай больше». «Понимать», — кивнула она. Она казалась не по годам взрослой, почти как я. Хотя это могло оказаться и обманчивым. Самый гениальный вундеркин способен на глупые поступки, а самый мудрый старец вроде меня может ошибиться. Улица все не кончалась, и людей становилось больше. По улице проехал внедорожник, резво развернулся прямо перед нашим носом и поехал к порту, а следом проехал небольшой грузовик. Притормозил у обочины, из окна высунулся мужик, когда мы прошли мимо. Кто такие, я вас не знаю. Мы тебя тоже кивнул я. Езжай. Скоро нас тут не будет. А девка чего? Она же вам не родня. Мы ее спасаем, отвали, мужик, сказал Сид. за ней охотятся. Хм. Мужик нахмурился, но, видимо, по лицам нашим почуял, что мы говорим правду и поехал дальше. Сознательный гражданин! хмыкнул Сид. Паршивое чувство, правда? кивнул я. У меня тоже. Но мы уже решили, что папаша мы ему верим, что делаем правильное дело и что действительно ее спасаем. А если не так. «А если не так, то у меня уже есть желание найти папашу в его командировках и хорошо с ним поговорить». У порта было куда оживление. По улице тянувшейся дугой вдоль всего берега внедорожники, вездеходы и фургоны ездили куда чаще. Северный край бухты, примыкавший к высокой гряде гор, был во льдах, но центр ее и выход в море были судоходны. То ли от впадавших в море рек, то ли от каких-то геотермальных источников, Я заметил несколько очень старых домов вдоль улицы. Кирпичных, купической архитектуры, а также и деревянных, сложенных из огромных и почерневших от веков бревен. «Старый город», — пробормотал Сид, также взглянув на ландшафт. «В детстве фильм какой-то смотрел, забыл. Ловцы кристаллов, что ли?» «О земли Санникова у вас не было, фильма?» «Не слышал такого». «Мы перешли дорогу и вышли на территорию порта». Ворота были открыты, на бетонированном посту в окошке сидел охранник в теплой куртке. Он посмотрел на нас презрительным взглядом, но пропустил, даже ничего не спросив. Справа виднелась посадочная площадка трех вертолетов, белоснежных, грузовых, с уже знакомой символикой Лаптев и Лаптев. Рядом суетилась пара парней с заправщиком и погрузчиком. Прямо напротив входа у ближайшего причала мужик разгружал ящики с морепродуктами и с небольшой шхуны. Я направился к нему. Одиннадцатая пристань где? Мужик поднял хмурый взгляд, махнул рукой направо. Предпоследняя. Мы зашагали, обходя башни из сложных контейнеров, лениво проезжающие по бетонному покрытию погрузчики и фургоны и рефрижераторов. После седьмой пристани все словно вымерло. По набережной тянулись какие-то полуразрушенные не то цеха, не то бараки и ряды контейнеров побольше. Я уже заметил, что здесь они бывают двух размеров, полтора на шесть метров и три на двенадцать. Контейнеры стояли ржавые, полупустые, как и длинные корабли на берегу. В воздухе запахло сженым и послышался легкий гул. Я вспомнил, когда уже слышал такое, когда убегал после драки с тренером от Абисов. Сид хлопнул по плечу и показал. «Смотри, бомбер!» Небо на низкой высоте расчертило тройкой дисколетов. Один крупный диаметром метров пятнадцать и два поменьше летящих клином. «Тревожно», — сказала Анука. Признаться, я тоже что-то такое почувствовал. И причина была не в дисколетах. Несколько пристаней стояли пустые. Я бросил взгляд и прикинул. «Вот это, видимо, девятое, а это одиннадцатое. Ты видишь где-то оранжевый катер?» — спросил Ясида. не -а, вот и я тоже». «Машина», — тыкнула пальцем Анука. Я пригляделся и увидел. На бетонном оледенелом покрытии были свежие следы, заканчивающиеся за одной из башен контейнеров. Виднелся только бампер, и я понял, что там стоит здоровый внедорожник. Ждут, получается, понял я. Спрячь, Ануку, живо. А ты-то как, Барь? А у меня есть опыт. Пойду разобраться. Сид долго спорить не стал. Скомандовал Ануке, пошли. Она бросила на меня встревоженный взгляд И не то попросила, не то приказала. Не умри. Удивительно, как подобные слова иногда переключают на нужный режим. Умом я был осторожен, но организм темпераментного юноша иногда прям-таки требовал лезть на рожон и пытаться решить все проблемы быстро. Весь вопрос был в том, были ли у нападавших люди на входе в порт. Если они заехали из какого-то другого входа или спирса, если их малое количество, мы могли что-то переиграть. Если их много и работает какая-то мощная частная военная компания, мы могли быть обречены. Тем не менее, я достал пистолет и решил действовать в стелс-режиме. Дождался, пока Сит отведет Ануку к входу в старый барак, а сам медленно пошел вдоль ряда из трех контейнеров, стоящих близко к машине. Выглянул из-за края и подтвердил догадку. На причале стоял Джек. «Я тебя вижу, Цинциммер», — сказал он. «Выходи, поговорим».